Положение изменилось. Молодой птенец спустился с небесных высот, он заглянул за первую гряду холмов. В его расширенных зрачках запечатлелись более широкие просторы, чем в узких острых зрачках старого Нагна. Примечание. Название секты, которой принадлежал Тотапури, буквально «обнаженный», Членам секты предписывалось не носить одежду. Примечание редакции. Конец примечания. Теперь настала очередь орлу получать змею. Не обошлось без сопротивления. Вот перед нами стоят лицом к лицу оба духовица. Рамакришна, маленький черноволосый человек с небольшой бородой и сияющими глазами, удлиненными, темными, слегка косыми, которые никогда не бывают совсем открыты, но от этого еще лучше видят вовне и внутри, с белыми зубами, полуоткрытым ртом и чарующей улыбкой, приветливой и лукавой. Среднего роста, очень худощавый и удивительно хрупкий. Примечание. Во время нескольких путешествий предпринятых им впоследствии в обществе Матхора-бабу, он очень быстро устает, не может идти, его приходится нести. Конец примечания. Итак, среднего роста, очень худощавый и удивительно хрупкий, с темпераментом в высшей степени нервозным, сверхчувствительным к малейшему дуновению радости или боли душевной и физической, живое отражение всего, что проходит перед зеркалом его двойного, внутреннего и внешнего взора. Он наделен редкостным даром воплощения, позволяющим ему проникать в каждое существо мгновенно, не теряя при этом своей «вестебург» — неподвижной точки в центре бесконечного движения. Примечание. Я рассказываю, начиная с того момента, когда ему удалось, наконец, связать воедино в одном центре, брахмани, все нити, форм и судеб, ибо до того времени он отдавался каждой из них по очереди. Конец примечания. Его слегка заикающаяся речь на простом бенгальском языке производит обаятельное впечатление своим чистым музыкальным тембром – богатством прочувствованных и продуманных образов, неисчерпаемым запасом метафор и фигур, необычайно острой наблюдательностью, веселым и тонким юмором, всеобъемлющей благожелательностью и неиссякаемым потоком мудрости.